Глава четвертая. Разгром Шорби. На всем видимом пространстве не осталось ни одного врага. Дик печально, оглядывая остатки своего храброго отряда, начал подсчитывать, во что обошлась победа. Теперь, когда прошла опасность, он чувствовал такую боль от раны и одеревенелость во всех членах. Так устал, был так разбит и, главное, так истощен от отчаянных и беспрестанных усилий, что казался неспособным к новым. Но время отдыха еще не наступило. Шорби был взят приступом, и хотя это был неукрепленный город, который не мог оказать сильного сопротивления, было ясно, что грубые войны будут не менее грубы после окончания сражения, и что теперь должен произойти самый ужасный акт войны. Ричард Глочестер был не из тех вождей, которые стали бы защищать горожан от своих разъяренных солдат. Впрочем, если бы у него и было это желание, то еще вопрос, нашлось бы у него достаточно власти для этого. Поэтому Дику нужно было отыскать Жуану, чтобы защитить ее. Он внимательно оглядел своих людей. Трех-четырех из них, на послушание и трезвость которых он больше рассчитывал, он отозвал в сторону и, обещав щедро наградить и рекомендовать герцогу, повел их по пустынной теперь площади в более отдаленные улицы. То тут, то там на улицах происходили еще схватки между двумя, иногда и дюжиной бойцов, там и сям защитники какого-нибудь осажденного дома, Выбрасывали из окон стол и стулья на голову нападавших. Снег был усеян оружием и трупами. Но за исключением отдельных стычек улицы были пустынны. Некоторые дома стояли с растворенными настежь дверями, а у других были закрыты ставни и загорожены входы. Из труп не поднимался дым. Дик, пройдя между сражавшимися, быстро повел своих спутников по направлению к церкви аббатства. Крик ужаса сорвался с его уст, когда он вышел на главную улицу. Большой дом сэра Дэниела был взят приступ. Разбитые двери висели на петлях. Толпы людей входили в дом и выходили оттуда, унося добычу. Но в верхних этажах, очевидно, еще оказывали сопротивление грабителям, потому что как раз в это время, как Дик увидел дом, одно из окон открылось изнутри. Какого-то беднягу, сопротивлявшегося с громкими криками, подтащили к окну и выбросили на улицу. Страшная тревога овладела душой Дикой как безумный бросился он к дому, растолкал всех стоявших впереди и, не останавливаясь, добежал до комнаты на третьем этаже, где он в последний раз расстался с Джоанной. Она вся была разрушена. Мебель опрокинута, шкафы открыты, кусок оторванных обоев дымился на полу. Дик почти бессознательно затоптал начинавшийся пожар и потом остановился пораженный. Сэр Дэниел, сэр Оливер, Джоанна! Все исчезли. Но кто может сказать, убиты ли они в схватке, или им удалось в безопасности выбраться из шорби? Он схватил проходившего стрелка за плащ. «Любезный», — спросил он, — «ты был здесь, когда брали этот дом?» «Пустите!» — сказал стрелок. «Черт возьми! Пустите, не то я побью вас!» «Слушай!» — сказал Ричард. «В эту игру могут играть двое. Остановись и отвечай ясно!» Но стрелок, разгоряченный вином и битвой, ударил дико в плечо одной рукой, а другой вырвал одежду из его рук. Тут молодой вождь дал полную волю своему гневу. Он крепко сжал стрелка в своих сильных объятиях и прижал его, как к ребенка, к своей закованной груди. Потом, держа его на расстоянии протянутой руки, он приказал ему говорить, если тот дорожит жизнью. «Жальтесь, умоляю! задыхаясь, проговорил Стрелок. — Если бы я думал, что вы такой сердитый, я бы был осторожней. Да, я был здесь. — Ты знаешь сэра Дэниела? — продолжал Дик. — Хорошо, знаю, — ответил Стрелок. — Был он в доме? — Да, был, сэр, — ответил Стрелок. — Но как только мы вошли в ворота на дворе, он уехал через сад. — Один? — крикнул Дик. — С ним было, может быть, — Человек двадцать солдат, — сказал Стрелок. — Солдат! — А женщин, значит, не было? — спросил Шелтон. — Право, не знаю, — ответил Стрелок. — Но в доме их не было, если вы это желаете знать. — Благодарю тебя, — сказал Дик. — Вот тебе монеты за труды. Он порылся в сумке и не нашел ничего. — Спроси завтра меня, — прибавил он. — Ричард Шел... — Сэр! — Ричард Шелтон, — поправился он, — и я щедро вознагражу тебя. Вдруг Дику пришла в голову одна мысль. Он поспешно выбежал на двор, пробежал изо всех сил через сад и очутился перед главным входом в церковь. Дверь была широко открыта. Внутри вся церковь была набита беглецами-горожанами, окруженными семьями и нагруженными своим самым драгоценным добром. У главного алтаря священники в полном облачении призывали милость Господню. Как раз в то мгновение, когда вошел Дик, громкий хор раздался под сводчатой крышей. Он поспешно прошел среди групп беглецов и дошел до двери лестницы, которая вела на колокольню. Высокий священник встал перед ним и загородил вход. — Куда, сын мой? — сурово спросил он. — Отец мой. — ответил Дик. — Я пришел сюда с поручением. — Не останавливайте меня. Я распоряжаюсь здесь вместо лорда Глочестера. — Лорда Глочестера, — повторил священник. — Разве сражение окончилось так печально? — Сражение окончилось, отец мой. Ланкастерцы совершенно разбиты. Милорд Рейзингем, упокой Господи, его душу, остался на поле битвы. А теперь, с вашего позволения, я пойду по своим делам и, отстранив, видимо, пораженного священника, Дик толкнул дверь, пробежал по лестнице, прыгая сразу через четыре ступеньки, не останавливаясь и не спотыкаясь, и вышел на открытую площадку наверху лестницы. Колокольня церкви в Шорби не только возвышалась над всем городом, но с нее можно было с обеих сторон видеть море и сушу, как на географической карте. Время близилось к полудню, День был чрезвычайно ясный, снег ослепителен. Когда Дик оглянулся вокруг, он мог оценить результаты битвы. С улицы до него доносился смутный глухой гул и временами, но очень редко, ляск оружия. В гавани не осталось ни одного корабля, ни одной лодки, но море было покрыто парусными и грибными судами, нагруженными беглецами. На берегу Снежная поверхность лугов нарушалась группами всадников. Одни из них пробивали себе путь к опушке леса, другие, без сомнения, приверженцы йорк дома, смело останавливали их и прогоняли обратно в город. На всем пространстве открытой местности, явно обрисовываясь на снегу, лежало громадное количество павших людей и лошадей. В заключении картины пехотинцы, не нашедшие себе места на судах, продолжали бой у порта и из-под прикрытия прибрежных тавер. В этом квартале также было подожжено несколько домов, и дым, освещенный лучами солнца, высоко поднимался в морозном воздухе, и несся огромными столбами к морю. Одна группа всадников, приближавшаяся уже к опушке леса, как будто по прямому направлению к Холливуду, привлекла внимание молодого наблюдателя на колокольни. Группа была довольно многочисленна. Ни в каком другом месте сражения не было видно столько ланкастерцев сразу. Они оставили за собой по снегу широкий след, загрязнивший его цвет. И Дик мог проследить шаг за шагом, откуда они выехали из города. Пока Дик наблюдал за ними, Они достигли беспрепятственно первой опушки безлиственного леса. Когда они свернули немного в сторону, луч солнца упал на мгновение прямо на их одежды, видневшиеся на фоне темного леса. — Темно-красный синим! — выкрикнул Дик. «Клянусь, — Клянусь! Темно-красный синим! В следующее мгновение он спускался с лестницы. Ему нужно было отыскать герцога Глочестера, который один при беспорядке, царствовавшем в армии, мог дать ему достаточное количество людей. Сражение в главной части города было в сущности закончено, и Дик, бегавший то туда, то сюда в поисках предводителя, постоянно встречал расхаживавших солдат, некоторые из них шатались под тяжестью добычи, другие были пьяны и громко кричали. Никто не мог ответить на его расспросы о местопребывании герцога. Наконец, только по счастливой случайности, Дик нашел его. Герцог, сидя в седле, распоряжался, отдавая приказания насчет вытеснения стрелков из гавани. — Сэр Ричард Шелтон, вы пришли вовремя, — сказал он. — Я обязан вам тем, что не особенно ценю, жизнью и еще тем, за что никогда не смогу отплатить этой победой. Кстати, будь у меня 10 таких воинов, как сэр Ричард, я мог бы прямо идти на Лондон. А теперь, сэр, требуйте себе награды. Охотно, милорд, сказал Дик, охотно и громко бежал один человек, который причинил мне довольно много зла и взял с собой любимую и уважаемую мной девушку. Дайте мне 50 коней, чтобы я мог догнать их, и всякий долг, который вы так любезно берете на себя, будет оплачен вполне. — Как его зовут? — спросил герцог. — Сэр Дэниел Брэкли, — ответил Дик. — Вперед! Против него лицемера! — крикнул Глочестер. — Это не награда вам, сэр Ричард. Вы оказываете новую услугу, и если привезете мне его голову, то это будет новый долг на моей совести. Кесби, дать ему солдат, а вы, сэр, обдумайте покуда, что я могу вам дать, что было бы вам приятно, почетно и выгодно. Как раз в эту минуту ирксисты взяли одну из прибрежных таверн, окружив ее с трех сторон. Защитников таверны они выгнали и взяли в плен. Горбатый Дик благосклонно приветствовал этот подвиг и, подогнав немного лошадь, потребовал, чтобы ему показали пленников. Их было четверо или пятеро. Среди них двое слуг лорда Шорби, один лорда Рейзингема. Последним был высокий, седой, старый моряк, полупьяный, с неуклюжей походкой. За ним по пятам с визгом подпрыгивая, бежала собака. Молодой герцог остановился и окинул их суровым взглядом. — Хорошо, — сказал он, — повесить их. И он повернулся в другую сторону и стал наблюдать за ходом боя. — Милорд, — сказал Дик, — я нашел себе награду. Даруйте жизнь и свободу этому старому моряку. Глочестер обернулся и взглянул в лицо Дику. «Сэр Ричард», — сказал он, — «я сражаюсь не павлиними перьями, а стальными стрелами. Врагов моих я убиваю без всяких извинений и милости. Вспомните, что в английском королевстве, раздираемом на клочке у каждого из моих воинов, есть брат или друг, принадлежащий к другому дому. Если бы я начал оказывать помилование, мне осталось бы только вложить мой меч в ножны». — Может быть, милорд, но я буду очень смел и рискую навлечь на себя вашу немилость. Напомню обещание вашей милости. Ричард Глочестер вспыхнул. — Заметьте хорошенько, — резко проговорил он, — я не люблю ни милости, ни торговцев милостями. Сегодня вы положили основание блестящей карьере. Если вы будете настаивать на исполнении данного вам слова, я уступлю, но клянусь небесами тем и окончатся, мои милости. — Отдайте ему этого матроса! — сказал герцог и, дернув лошадь за повод, повернулся спиной к Дику. Дик не чувствовал ни радости, ни печали. Он слишком многое видел со стороны герцога, чтобы особенно дорожить его привязанностью. Возникновение благосклонности герцога и развитие ее были слишком необоснованы и поспешны, чтобы внушить доверие. Одного он боялся. Мстительный вождь мог отказать ему в солдатах. Но тут он был несправедлив в своем мнении о чести Глочестра, какова бы она ни была, и, главное, о его решительности. Если он раз счел дико подходящим человеком для преследования сэра Дэниела, то не изменил бы своего мнения. Он скоро доказал это, крикнув Кецби, чтобы тот поторопился. Дик, между тем, обратился к старому моряку, который, казалось, отнесся одинаково равнодушно как к осуждению на смерть, так и к последующему избавлению. — Орлбластер, — сказал Дик, — я причинил тебе зло, это мой грех. Но теперь, клянусь распятием, я думаю, что искупил его. Однако старый шкипер только глупо взглянул на него и продолжал хранить молчание. Но... — продолжал Дик. — Жизнь — все-таки жизнь, старый ворчун, и значит, больше всяких судов и напитков. Скажи, что ты прощаешь меня. Если твоя жизнь ничего не значит для тебя, то мне-то она стоила только что начинавшейся карьеры. Ведь я дорого заплатил за это. Ну, не будь же невежлив. — Если бы у меня было мое судно, — сказал Арбластер, я был бы теперь далеко в безопасности, — в открытом море, я и мой слуга Том, но вы взяли мое судно, кум, и я нищий, а моего слугу Тома застрелил какой-то человек в грубой одежде. «Черт возьми!» — сказал он и больше ничего не добавил. «Черт возьми!» — были последние его слова, и бедная его душа отлетела. Я никогда уже не буду больше плавать с моим Томом. Бесполезное раскаяние и жалость владели душою Дика. Он хотел взять руку шкипера, но арбластер уклонился от его прикосновения. — Нет, оставьте, — сказал он. — Вы сыграли со мной дьявольскую шутку. Будьте довольны этим. Слова замерли на устах Ричарда. Сквозь слезы смотрел он, как бедный старик, сгорбленный от пьянства и горя, медленно, с опущенной головой, потащился прочь по снегу, не замечая собаки, взвизгившей рядом с ним. В первый раз Дик начал понимать отчаянную игру, которую мы ведем в жизни. В первый раз! То раз сделанное не может быть изменено или исправлено никаким раскаянием. Но у него не было времени на напрасные сожаления. Кетсби собрал всадников. Подъехав к Дику, он сошел с лошади и предложил ее Дику. Сегодня — Сегодня утром, — сказал он Я несколько завидовал милостям, которые в вас осыпали. Они недолго продолжались. А теперь, сэр Ричард, я от всего сердца предлагаю вам эту лошадь, чтобы вы ускакали на ней. — Погоди минутку, — сказал Дик. — Эти милости, на чем они были основаны? — На вашем имени, — ответил Кетсби. — Это главный предрассудок милорда. Если бы меня звали «Хитчардом завтра я стал бы графом». «Ну, сэр, благодарю вас», — сказал Дик. «А так как мне вряд ли придется добиться такого высокого положения, то я заодно прощусь с вами. Не стану притворяться, будто мне было неприятно считать себя на дороге к удаче, но не стану и принимать вид, будто очень огорчен, что это кончилось. Конечно, власть и богатство — славные вещи, но...» шепну вам на ухо одно словечко. «Ваш герцог! Страшный человек!» Кецби рассмеялся. «Зато с горбатым диком можно далеко уехать!» сказал он. «Ну да сохранит Господь всех нас от зла! Д Доброго пути!» Дик встал во главе своих людей и, дав приказание отправиться, поскакал вперед. Он ехал через город, следуя, как он полагал, дорогой сэра Дэниела, я оглядывался вокруг, в ожидании увидеть что-либо, что могло подтвердить его предположение. Улицы были усеяны мертвыми и ранеными. Положение последних в этот жестокий холод было гораздо более достойно сожаления. Шайки победителей расхаживали из дома в дом, грабили и убивали, а иногда и распевали песни. Со всех сторон до ушей молодого Шелтона доносились звуки, говорившие о насилии и оскорблениях. То удары большого молота в какую-нибудь забрикадированную дверь, то отчаянные крики женщин. Сердце Дико только что пробудилось. Он только что увидел жестокие последствия своего собственного поступка и мысль о той сумме несчастья, которые накопились во всем шорбе, Наполняла отчаяние его душ. Наконец он выехал в предместье города и ясно увидел прямо перед собой тот широкий, утоптанный след на снегу, который заметил с вершины колокольни. Он поскакал дальше, не переставая внимательно вглядываться в павших людей и лошадей, лежавших по обе стороны следа. Он с облегчением заметил, что все эти люди были одеты в цвета сэра Дэниела и даже узнал лица тех, которые лежали на спине. Приблизительно на полдороги между городом и лесом на людей, по следам которых он ехал, очевидно, напали какие-то стрелки. Каждый из трупов, лежавших довольно близко друг к другу, был пронзен стрелой. Среди других Дик заметил очень молодого юношу, лицо которого показалось ему странно знакомым. Он остановил свой отряд, сошел с лошади, и приподнял голову мальчика. При этом капюшон спал, и длинные пышные темные волосы рассыпались по плечам. В то же мгновение мальчик открыл глаза. — Ха, Укротитель? Львов? — сказал слабый голос. — Она дальше. Поезжайте. Поезжайте скорее. И бедная молодая девушка снова Лишилась сознания. У одного из людей отряда Дика была с собой фляжка с каким-то крепким напитком. Дику удалось привести девушку в чувство. Тогда он взял к себе на седло подругу Джуаны и снова поскакал к лесу. Зачем вы взяли меня? сказала девушка. Это задержит вас? Нет, миссис Рейзингем, ответил Дик, шорби полон крови, пьянства и убийства. А здесь вы в безопасности, успокойтесь. — Я не желаю быть обязанной никому из вас! — прокричала она. — Пустите меня! — Вы не знаете, что говорите, сударыня! — возразил Дик. — Вы ранены! — Нет! — возразила она. — У меня убита лошадь. — Это все равно! — сказал Ричард. — Вы здесь, в открытом месте, на снегу, окруженные врагами. Хотите вы или нет... Я увожу вас с собой, очень рад этому случаю, потому что таким образом уплачу хоть часть моего долга». Некоторое время она молчала, потом внезапно спросила. «А мой дядя?» «Лорд Рейзингем?» — спросил Дик. «Хотелось бы мне сообщить вам хорошие вести, но у меня нет их. Я видел его раз во время сражения, только раз. Будем надеяться на лучшее».